Дом в Африке Немного освоив ремесло ныряльщиков, мы с Хорстом отправились в Найроби, где собирались присмотреть участок за пределами города. Земля в то время там продавалась по сходной цене. Я мечтал о саде, цветущем круглый год, который стал бы раем для моих животных. У отеля Стэнли мы договорились о встрече с господином Людеки, немцам, уже много лет жившим в Найроби и содержавшим здесь доходную оружейную лавку. Знаменитые вейт-хантеры числились среди его клиентов. Мне хотелось получить от него несколько советов. Никто другой не знал так хорошо, как реально обстоят дела на рынке продажи земли в Найроби. Когда мы рассказали ему о своих планах, Людеки принял озадаченный вид. «Если вы хотите здесь жить», — наконец произнес он, Предварительно следует хорошенько все обдумать. Удивленно посмотрев на него, я сказала, «Вы же все время были в восторге от Кении. Той Африки, которую вы ищете, промолвил мой собеседник с горечью, более не существует. Но прервала я его в местностях, в которых еще не побывали туристы, а ведь именно туда мы намереваемся поехать, мы еще сумеем найти прежнюю Африку. Вы теперь не сможете передвигаться по Кении, не подвергаясь опасности. Повсюду бандиты, которые нападают на людей, обворовывают и даже убивают. Посмотрите-ка, — продолжал Людеки, — перед каждым отелем и большинством магазинов стоят теперь вооруженные полицейские, и все же преступления учащаются. Я была поражена. Некоторые слухи доходили до меня, но не хотелось верить, что все так плохо. Перемены в Африке чувствовались уже во время последнего посещения НУБа, но там не убивали. Здесь ситуация обстояла совсем по-другому. и Еще несколько лет назад я одна, одинешенько путешествовала по Африке, ночевала на открытой местности, и за исключением конфликта с воинами Динка, в котором оказалась сама виновата, ни разу не подвергалась опасности. Неужели это больше никогда не вернется? «Может, попытался подсластить пилюлю Людеки, ситуация в Судане несколько иная. Здесь же все хорошее закончилось и осталось позади. Я подумываю закрыть магазины и уехать из Найроби. Жизнь здесь мне больше не нравится. Вы лишаете меня самой прекрасной мечты», — воскликнул я, глубоко разочарованная. «Видит Бог, мне очень жаль, но все же лучше своевременно узнать правду». Потерпев неудачу с покупкой земли в Кении, мы с Хорстом, тем не менее, намеревались спустя пять лет вновь навестить моих друзей Нуба, и удержать меня от этого шага никто не мог. Я хотела показать им альбом и посмотреть на реакцию. План поездки был таков. Добраться через Хартум в горы Нуба. Но как там достать машину? В Судане собственный внедорожник почти незаменим. Пошлины слишком высоки. Только некоторые суданцы могли позволить себе подобную роскошь. Мы попытались в Хартуме взять автомобиль в аренду, но это бесперсективное занятие лишь порядком утомило, не принеся результатов. Когда через три недели мы так и не смогли достать внедорожник, то решились ехать на попутном и очень загруженном грузовике, отправлявшемся в горы, тяжелое путешествие. Когда мы, наконец, добрались до гор Нуба, позади остались 36 часов беспрерывной тряски в кузове машины. Нас довезли только до Кадугли. Оставалось преодолеть еще 60 километров до места назначения. Внезапно нам улыбнулась удача. У одного арабского торговца, предложившего нам в аренду на редкость дряхлый форт, мы познакомились с Мухаммадом, молодым суданским шофером. Как только на скалистых склонах показались дома Нуба, сердце учащенно забилось. Как примут они меня после пятилетнего отсутствия? Всели они еще там? Нату, Алипа, Туками и Гумба. И тут же послышались детские голоса. Лени Баса, Лени Баса. Лени возвращается. Пока Форд подъезжал к месту стоянки, я заметила маленьких девочек, махавших нам, стоя в желтой траве. Затем показалось большое дерево, под которым всегда разбивался лагерь. Едва машина остановилась, дети подбежали. Своими зоркими глазами Нуба увидели нас еще среди скал. Теперь в нашу сторону тянулись руки, и все время слышалось «Ленни Баса! Ленни И во время последнего посещения трудно было не заметить, что Нуба изменились сами, насколько другим стал окружающий их мир – Но то, что мы застали здесь теперь, огорчало гораздо сильнее. Мои ли это нуба? С трудом обнаруживались следы их прошлого облика. Я попыталась скрыть разочарование, чтобы друзья не поняли, какую боль причиняет мне все увиденное.